Спору нет. Когда ребенок еще не вырос, его мир первый и, вероятно, единственный формируется личностями его родителей. Но если этот процесс слишком затягивается, то человек вступает на путь невроза, потому что большой и целостный мир, в который он должен вступить, это уже не мир отцов и матерей, а сверхличный факт. Прежде всего ребенок освобождается от детского отношения к родителям, развивая взаимоотношения с братьями и сестрами. Ибо старший брат — не настоящий отец, а старшая сестра — не настоящая мать. Когда люди вступают в брак, им нужно преодолеть первоначальную отчужденность, потому что у их семей была своя история и зачастую разное социальное происхождение. С рождением детей процесс завершается, и молодые родители волей-неволей входят в роль отца и матери, которую для них всегда играли другие а они, находясь на инфантильной позиции, пытались выиграть для себя преимущество роли ребенка. Итак, любой более-менее или менее нормальный жизненный процесс представляет собой энантиодромию, изменяя позицию от крайности ребенка к другой крайности родителя. Энантиодромия — буквально «бег навстречу». У юнга возвращение к противоположному состоянию, к бессознательному. Эта перемена приводит к необходимости признания таких объективных фактов и ценностей, которых ребенок мог избежать. Но уже школа, неважно нравится она ему или нет, беспощадно рано ставит его перед такими понятиями, как объективность времени, выполнение долга, внешняя власть. Именно школа и неумолимое время открывают дверь перед объективно существующими фактами, которые вторгаются в жизнь ребенка независимо от того, как он их воспринимает и как он с ними связан. Это убедительное доказательство того, что любое сохранение родительского мира за порогом определенного возраста будет оплачено слишком высокой ценой. Перенести личный мир детства в мир окружающий невозможно. И если в ходе лечения невроза и формируется перенос, то он полезен только как промежуточная стадия, позволяющая индивиду освободиться от последних остатков скорлупы, цепляющихся за него инфантильных пережитков, и вывести проекцию родительских образов из внешней реальности. Психотерапевт, идя по этому пути, выполняет одну из труднейших задач. Ранее существовало оптимистическое мнение, что, подвергнув Содержание, образа отца и матери анализу, их можно, метафорически говоря, рассыпать на составные части и растворить. Но на самом деле это невозможно. Родительские образы можно освободить от состояния проекции, можно отвести от внешнего мира, но они будут оставаться такими же свежими, как и все, что мы обретаем в детстве. Вообще, психика индивида и является их источником. И в нее же они возвращаются путем выведения проекции.